Глава 13 Сидя за стойкой администратора, Вигзис смотрела, как Тора и Мэтью шли к офису Йонаса и задалась вопросом, сказать им или нет, что Йонас ушел. Однако решила промолчать. Пусть сами убедятся. Она вернулась к монитору и продолжала читать новости в интернете. Статьи, интересовавшие ее, имели мало общего с обычными сообщениями но Вигдис давно потеряла интерес к Ближнему Востоку, политике, прогнозам на инфляцию и прочим вещам, вокруг которых роем вьются журналисты. Подобная информация напоминала ей расходящиеся по воде круги. Вигдис предпочитала другие статьи, ясные и понятные, имевшие начало и конец, где с первых строк сразу выясняется, кто хороший, а кто плохой, и рядом с текстом всегда имеются фотографии. А Вигдис любила разглядывать фотографии. Великосветские сплетни, рассказы о богатых и знаменитых – вот что ее манило. Взволнованно листая страницы, она получила неопровержимое доказательство болезни Николь Ричи и Киры Найтли. Обе они страдали от анорексии. Вигдис внимательно изучила ребра последней, выступавшие в разрезе вечернего платья, и сокрушенно покачала головой. «Простите!» Негромкий голос на секунду отвлек ее от тревожных забот по поводу физического состояния молодой киноактрисы. «Вы не знаете, где Йонас?» спросила Тора. Вигдис быстренько закрыла окно с великосветской хроникой, оставив на экране перечень номеров, зарезервированных на сегодня. Йонас с утра ускакал в реке Авик. Вернется ближе к вечеру. Она надела на лицо деловую маску. «Зачем могу помочь?» Тора перевела взгляд на Мэтью, затем снова на Вигдис. «Мы бы хотели узнать, кто из постояльцев находится в отеле, чтобы встретиться с ними и расспросить о Бирне. Может, кто-то был с ней знаком? Байдарочник, например?» «Тростер Лауфей Ярсон», — уточнила Вигдис, легко запоминавшая самые сложные фамилии. Подобный талант был чрезвычайно полезен в работе администратора. Именно благодаря ему Йона с радостью принял ее в отель. Кроме того, Вигдис обладала еще одним достоинством, перечеркивавшим все недостатки. «Да», — подтвердила Тора, — «он здесь?» «Нет, он тренируется с самого рассвета, иногда допоздна. Во всяком случае, вчера вечером я видела его байдарку на пляже. Возможно, и сейчас где-то плавает. «Если не найдете его байдарки у маленького причала, значит, он в море. Обычно он оставляет ее именно там». Тора перевела ее слова Мэтю на немецкий, и они решили отправиться к морю в надежде увидеть Тростура. Прежде чем уйти, Тора спросила Вигдис. «А Магнус Балвинсон здесь?» Та пожала плечами. «Не знаю. Совсем недавно бродил возле отеля». Как правило, он далеко не отходит и гуляет не больше часа. Старенький уже. «Он вдовец?» — поинтересовалась Тора. Йонас говорил, что он отдыхает один. «Нет, он женат», — ответила Вигдис. «Жена ему частенько названивает». «Странно, что он здесь без неё «Может, она болеет», — предположила Вигдис. «Не выходит из дома?» «Не знаю». «Тогда мы попозже навестим его», — сказала Тора. Вигдис многозначительно кивнула. «Думаю, вам следует с ним побеседовать». «Вот как?» — удивилась Тора. «Да, он был знаком с Бирной», — прошептала Вигдис, дождавшись, пока мимо стойки не пройдут два постояльца, и прибавила. «Я даже думаю, он хорошо ее знал». Приехав, он сразу поинтересовался, у нас ли она. «Что вы говорите?» — изумилась Тора. Йонас нам ни словом об этом не обмолвился. «А вы не в курсе, как они познакомились?» Вигдис покачала головой. «Не имею ни малейшего представления. Я вообще больше ничего об их отношениях не знаю. Он спросил о ней, я ответила, вот и все». Ни разу не видела, чтобы они ходили вместе или разговаривали. Он никогда не разыскивал ее, не спрашивал о ней. Да и она им не интересовалась. Тростур Лауфе Ярсен положил весло поперек лодки и посмотрел на секундомер на запястье. Вопреки всем стараниям, результаты, казалось, становились день ото дня хуже. Пока Тростур обдумывал, как улучшить методику тренировок и сократить время, Лодка его мягко покачивалась на морских волнах. Он набрал в легкие побольше воздуха и со стоном выдохнул. На самом деле он отлично понимал. Причина снижения результатов кроется в нехватке нагрузок во время тренировок. Нужные тренажеры в маленьком спортзале отеля отсутствовали, а на тех, что имелись, не только нарастить мышечную массу, но и просто поддержать ее было невозможно. Тростур поворащал плечом, снимая напряжение, и почувствовал, как по спине под легким костюмом для подводного плавания ползут струйки пота. Мысль о душе и последующем массаже заставила его немедленно повернуть байдарку и направиться к берегу. — Хватит на сегодня мучиться, — подумал он. — После ланча попробую поплавать. Когда нос лодки нацелился в сторону отеля, Тростур замер и перестал грести. Немного ослабив захват весла, он посмотрел на берег. Прямо по курсу на пляже стояли какие-то люди и махали руками. Насколько Тростер мог судить именно ему? Он снова простонал. До сих пор ему удавалось избегать туристов с их глупыми вопросами вроде «Вы случайно не за китами на этой лодочке охотитесь?» или «А вы до Гренландии и обратно за сколько времени доплываете?» Он мысленно оценил ситуацию. Плыть к великовозрастным идиотам и слушать их дурь или отойти от берега и причалить в другом месте. Второй вариант гарантировал спокойствие. Ног раздел длительной прогулкой до гостиницы. Проведя языком по губам, Трустур почувствовал соль. Люди на берегу, мужчина и женщина, замахали еще энергичнее. Тростеру показалось, что он узнал женщину. Та недавно приехала в отель и последнее время расспрашивала всех о Бирне. Он видел ее накануне в холле с одним из постояльцев и краем муха услышал обрывок разговора. Меньше всего Тростеру хотелось отвечать на ее вопросы. «Черт его знает, о чем она станет спрашивать!» — пробормотал он, неторопливо разворачивая байдарку. Прежде чем опустить весло в воду, он невольно оглядел его, словно на нем все еще оставалась кровь. Разумеется, никакой крови не было. Он сам его старательно промыл. Он всегда и все делает как следует. И Тростер поплыл в открытое море. — Что происходит? — удивилась Тора, видя, как байдарка начала удаляться от берега. Она продолжала неистово размахивать руками, привлекая внимание гребца, но в конце концов устала их опустила. Он явно нас видел. Почему же не стал причаливать? Мэтью козырьком приложил ладонь ко лбу и определил курс байдарки. Она уходила на запад. Да, Тростур абсолютно точно нас видел. Либо он очень занят, либо стремится избежать встречи. Когда байдарка скрылась за рифом, Мэтью повернулся к Торе. ну мы он не хотел разговаривать. Может, из скромности?» «Давай немного подождем», — предложила Тора, который не терпелось расспросить невежливого байдарочника. «Юнос, конечно, человек необычный, но обладает способностью проникать в душу. Он считает Тростура человеком подозрительным. Тут явно что-то скрывает» иначе зачем ему убегать от нас? — Совершенно не обязательно, — возразил Мэтью. Возможно, он просто устал и ни с кем не хочет разговаривать. Он не знает, что нам от него нужно. Давай лучше вернемся в отель. Встретимся с ним позже, никуда он не денется. А пока займемся Магнусом. Тора была вынуждена признать предложение Мэтью разумным. Действительно, лучше провести время с пользой, чем бессмысленно торчать на берегу, — подумала она и зашагала вслед за ним к отелю. Вигдис сообщила им, что Магнуса она не видела, поэтому тот, скорее всего, сидит у себя в номере. — Вести беседу буду я, — прошептала Тора, требовательно постучав в нужную дверь. Он совсем старый и, вероятнее всего, никакого языка, кроме исландского, ну, возможно, еще датского, не знает. Дверь приоткрылась, и в просвете показалось лицо Магнуса Балдвинсона. «Здравствуйте, Магнус. Меня зовут Тора. Мы бы хотели поговорить с вами. Вы не против?» «Зачем?» — хрипло спросил он. «В смысле, кто вы?» «Извините, сразу не представилась. Я адвокат. Веду дела Йонаса, владельца отеля. А это мой ассистент». Тора подавила острое желание просунуть в щель ногу и распахнуть дверь. «Мы к вам ненадолго, всего на пару минут. Прояснить кое-какие детали». «Пожалуйста, входите». «Благодарю вас», — сказала Тора и немедленно уселась в кресло. «Мы не отнимем у вас много времени, обещаю». Магнус возрился на нее. «Я не занят, так что можете не торопиться». Как я выяснила из собственного опыта, время имеет ценность только когда человек молод. Ну, вы и сами когда-нибудь это поймете. Не уверена, что разделяю вашу философию, — вежливо отозвалась Тора. Однако мы пришли к вам поговорить о Бирне, архитекторше, которую нашли мертвой на берегу неподалеку отсюда. Она впилась взглядом в Магнуса, следя за его реакцией. Лицо его осталось спокойным. «Да, я слышал. Ужасная трагедия», — произнес он бесстрастно. «Говорят, ее убили. По крайней мере, ходят такие слухи. В этом случае трагедия становится еще ужасней». «Да, похоже на убийство», — подтвердила Тора и с мягкой улыбкой продолжила. «Вот мы и пытаемся узнать, кто мог хотеть ее смерти». «И в свой список вы включили меня» сухо спросил магнус вовсе нет торопливо возразила тора насколько нам известно вы ее знали вот мы и надеемся на вашу помощь знал ее удивился магнус не скрывая своего раздражения кто вам такое сказал это неправда да это наверное преувеличение согласилась тора однако вы справлялись они у администратора «Я всего лишь предположила, что вы были знакомы». Магнус немного помолчал. «Не помню такого, но память меня в последнее время сильно подводит. Если я и расспрашивал о ней, значит, мог всего лишь где-то встретить ее имя. Например, в перечне гостей он всегда лежит на стойке администратора. Мы с женой ищем архитектора». Нет ничего странного в том, что я обратил на нее внимание. Теперь я припоминаю. О ком-то я действительно расспрашивал администратора, но не обязательно о Бирне. Она случайно не ошиблась? Тора могла поклясться, что Магнус лжет. Интересно, сколько ему лет? Наверное, не меньше восьмидесяти. — И в таком возрасте вести поиск архитектора? — недоумевала она. — Моим родителям под 60 таких машину сменить не заставишь, а уж дом переделывать и подавно. — Вы строите дом? — Что? — О, нет, — неуверенно ответил Магнус. — У нас есть старенькая дача на озере Тинквалаваттн. «Сейчас мы живем там только летом, но недавно решили переоборудовать под круглогодичное жилье и хотели бы проконсультироваться относительно своих планов с архитектором». Он посмотрел на Тору ничего не выражающими глазами. «Долго искали, но так никого и не нашли. Экономика сейчас на подъеме, повсюду идет строительство, все архитекторы заняты». Разумеется, сюда вы приехали не на поиски архитектора. Тора не собиралась позволить старику так легко сорваться с крючка. Магнус, наморщив в лоб, изучающе посмотрел на нее. Естественно, нет. А вот почему я здесь нахожусь, вас абсолютно не касается. И на этом я предпочел бы закончить беседу. Он замолчал, ожидая ее ответа. Все продолжали сидеть, не шевелясь и не меняя выражения лица. Мэтью ни слова не понимал, Тора не хотела больше задевать старика. Сказать им было нечего. Магнус понял это и снова заговорил. Ярость, поднявшаяся было в его душе, улеглась. — Хорошо. Я сообщу вам, зачем сюда приехал. Может быть, тогда вы оставите меня в покое? «Мне абсолютно нечего скрывать, хотя, как я полагаю, вы считаете иначе. В этом случае вы очень далеки от истины». «Мы так не считаем», — дружелюбно возразила Тора. «Всего лишь хотим докопаться до причин случившегося», — улыбнулась она Магнусу. «Простите, если наш тон показался вам агрессивным или обвинительным. У нас нет намерений в чем-то подозревать вас». Наша единственная цель — восстановить ход событий. — Хорошо, допустим, — сдержанно произнес Магнус. Раз уж пошел такой разговор, я открою вам цель своего визита. Я болен и решил немного отдохнуть в одиночестве. Опыт научил меня главной истине. Одиночество — лучшая пища для души. Сейчас человек редко остается наедине с собой. В современном обществе слишком много сумбура и суматохи. Почему вы выбрали имена этот отель? Тут практикуют гомеопатию и спиритуализм. А насколько мне известно, ваше поколение не склонно ни к тому, ни к другому. Магнус улыбнулся в первый раз той секунды, как открыл им дверь. Совершенно верно. Я не верю в чепуху, которой они занимаются. А приехал я сюда, потому что здесь прошло мое детство. Я воспитывался на ферме неподалеку. Как говорится в одной поэме, «Сильна связь, манящая людей к земле, которую пахали их отцы». У Торы глаза. «Неужели?» «Следовательно, вы знали прежних владельцев фермы?» магну замялся. — В общем, да, но какая разница? — Возможно, никакой. Однако мне известно, что Бирна очень интересовалась историей фермы. Ее гибель, может быть, как-то связана с проявленным любопытством. Это всего лишь моя версия, и подтвердить мне ее пока нечем. Лицо Магнуса внезапно побледнело. — Не слишком ли далеко вы зашли в своих предположениях? — спросил он чуть дрогнувшим голосом. Тора решила разыграть невозмутимость. «Да, наверное, я немного погорячилась. Но все равно это просто здорово, что вы знакомы со здешними местами. Не поделитесь с нами какими-нибудь легендами или поверьями? Вы, кстати, рассказы о местных привидениях не слышали?» Магнус помялся, затем долго откашливался. Торе показалось, будто он специально тянет время, чтобы успокоиться. Видите ли, о привидениях я слышал, да и сам болтал, когда был маленьким мальчиком. Да, подобные истории у нас циркулировали довольно долго. Правда, о них вам лучше расспросить других. Магнус сутулился в кресле, но тут же выпрямился и продолжил. Я не историк, и в то время не интересовался генеалогией, не выискивал детали давно ушедших событий. Боюсь, вы немногое почерпнете. Но вы же знали фермерскую семью, жившую здесь, не так ли? Как ее там? Постоянно забываю фамилию. Тора попыталась вспомнить имена, прочитанные на обороте фотографий. Бьерн... Магнус сидел неподвижно, как статуя. Бьярни, — поправил он ее. Бьярни Торольфсон с фермы Киркюстетт. «Точно!» — обрадовалась Тора. «А его брат жил по соседству, так?» «Да, брат Бьярни Гримур жил на ферме Креппа», — Магнус кривил губы. «Гримур сдал экзамен на врача, он был старше Бьярни. Судьбы их сложились трагично, но, как гласит сага, богатство и счастье не всегда идут рука об руку». «Вот как?» — заинтересовалась Тора. Рассматривая фотографии, она почти физически ощущала влияние злого рока на семью, но связала свои эмоции с фактом ухода людей в небытие, со всеми их победами и поражениями. Она чувствовала себя неуютно, разглядывая черно-белые свидетельства бестротечности человеческой жизни. Хотя, возможно, за ее реакцией скрывалось нечто большее. Что с ними произошло? Магнус тяжело вздохнул. Отец их был одним из самых крупных владельцев шхун на полуострове. Имелись у него и причалы для рыбацких лодок, которые он сдавал на прокат. Он был очень богат, конечно, не счита нынешним банкирам и директорам брокерских фирм, но по тогдашним стандартам он считался человеком весьма зажиточным. Не помню, сколько шхун у него было, но много. Основная база его находилась в Стикисхольмюре. «Братья не участвовали в его бизнесе?» — спросила Тора. «Нет», — ответил Магнус. «Не успели поучаствовать». Он продал все до того, как они достигли совершеннолетия, а деньги вложил в землю. Купил громадный кусок сельскохозяйственных угодий в южной части полуострова и поступил весьма благоразумно поскольку кустарный рыбацкий промысел вскоре сошел на нет. Пришли рыболовецкие траулеры, и местные компании, сдававшие в наем шхуны, разорились. Выходит, он предвидел будущее. Он не был ясновидящим, если вы это имеете в виду. Просто не хотел, чтобы его сыновья выходили в море. Он знал, насколько опасен рыбацкий промысел и не собирался рисковать своими детьми. Отправил братьев учиться в Рикявик, когда они были еще мальчишками. Гримур выказал прекрасные способности и стал врачом. Об этом я вам уже говорил. Бьярни оказался менее склонен к наукам. Он был веселым, общительным парнем, большим шутником. Ни капельки не походил на своего брата Гримура. Трудно было найти двух столь разных по характеру людей. Только прошу вас не забывать, сам я их не видел, и передаю рассказы своего отца. А тот был человеком прямолинейным и не имел привычки что-либо приукрашивать. Получается, гримур работал здесь врачом, — уточнила Тора. Да. Вернувшись из Рейкявика, он поселился на ферме Креппа, построенной для него отцом пытался совместить обязанности местного врача с ведением сельского хозяйства, поскольку первое не приносило ему достаточно дохода. Затем и вовсе забросил врачебную практику, целиком посвятив себя ферме, но не преуспел. Бьярми же с самого начала занимался только фермой и на удивление удачно. Заработанные деньги он вкладывал в различные проекты, получая неплохие проценты. «Простите, но где же здесь трагедия?» — изумилась Тора. «Трагедия? Ах да!» — спохватился Магнус. Как часто случается, в жизнь братьев вмешалась любовь. Бьяр не женился очень рано на удивительно красивой девушке по имени Адалгейдор. Лицо Магнуса приобрело мечтательное выражение. Я был тогда мальчиком, но и на меня она произвела потрясающее впечатление. Никогда ее не забуду. Вероятно, потому, что она выделялась из своего окружения. Она была самой красивой из местных женщин, доброй и веселой. И умела упорно трудиться. Бьярни познакомился с ней в Рекьявике. И когда они сюда приехали, Адал Гейдур не имела ни малейшего понятия о сельской жизни. Одевалась она всегда очень хорошо, словно на вечеринку. Вполне естественно, что наши женщины не видели в ней достойную жену фермера. Но она доказала, как сильно они ошибались, на удивление быстро постигнув все сельские премудрости. Постоянным трудом и упорством она заставила замолчать своих недоброжелателей. Совсем другой была жена Гримура Криструн. Она родилась в наших местах и тоже умела трудиться, но выполняла все тупо, как машина, без души. В то время как Адал Гейдур работала весело, с улыбкой. Если у нее что-то не ладилось, она охотно подшучивала над собой. Обе жены в точности соответствовали своим мужьям. Адал Гейдур — веселому жизнерадостному Бьярне, а Криструн — вечно мрачному гримору. «Как я понимаю, Адал Гейдур умерла молодой», — вставила Тора, вспомнив, что жена Бьярни внезапно исчезла с фотографии. «Да», — печально ответил Магнус. «У них родилась дочь. Они назвали ее Гудни. Прелестная малышка» копия своей матери. Незадолго до этого у Гримура и Криструн тоже родилась девочка. Они назвали ее Эдда. Она умерла в год рождения Гудни. Смесь радости и печали вызвала трение между семьями. Жена Гримура обвинила Адал Гейдур в том, что она будто бы отравила ее дочь. Нелепый, абсурдный навет. Но женщина была вне себя от горя и, вероятно, тронулась умом. Как ни странно, слова ее возымели действия. Отношения между братьями испортились. А после случившегося несчастья они и вовсе перестали общаться между собой. Простите, какого несчастья? Адал Гейдур умерла от заражения крови. А жена Гримура окончательно сошла с ума и на несколько лет исчезла. В результате овдовевший Бьярни остался с малышкой на руках, а Гримур с психически больной женой без детей. Гордость мешала им снова сблизиться, так что своих демонов они вынашивали в одиночку. Много позже, перед самой войной, у Гримура и Криструн родилась вторая дочь, Малфридур. Криструн умерла во время родов. Правда, ходили слухи, будто бы она наложила на себя руки, а Гримур подделал свидетельство о смерти. говаривают сам его и написал. Однако, я думаю, нет никаких оснований считать это правдой. Чем старше женщина, тем труднее ей рожать. Это общеизвестный факт. А Криструн была и в возрасте, и серьезно больна. — Понятно, — кивнула Тора. «Братья так и не помирились?» «Нет». «Только когда Бьяр не заболела, они начали общаться, но крайне редко». «У него был туберкулез?» спросила Тора. «Да». Он закрылся от всех. В санаторий в Рикьявик поехать отказался. И через несколько лет умер. Тяжело вздохнул Магнус. Но сначала он заразил Гудни, свою дочь, ухаживавшую за ним. Магнус печально покачал седой головой. Вскоре после его смерти Гримур переехал вместе со своей дочерью Малфридур в реке Авик. От брата ему перешли значительные денежные средства, поэтому он не стал продавать ни фермы, ни другую собственность на полуострове. Он ненамного пережил Бьярни. Умер спустя три года после приезда. У него тоже были проблемы с головой. «Вы ничего не слышали о Кристин?» — поинтересовалась Тора. «Кто она?» Магнус застыл в кресле. Открыл бы ларон, чтобы ответить, но так и не заговорил. «На какой из ферм она жила?» На лице Магнуса появились жесткие складки. «Нет, не было здесь никакой Кристин!» Он закашлялся. «Хватит расспросов! Я устал!» «Простите, «Вы не знаете, кто из местных в годы войны был связан с нацистской партией?» — заторопилась Тора, понимая, что Магнус готовится указать им на дверь. «Мне нечего добавить!» — прохрипел тот, поднимаясь. Он покачнулся, и Тора испугалась. Ей показалось, что старик вот-вот рухнет. Но тот удержался, медленно вытянул руку в сторону двери и жестко произнес. «До свидания!» Тора поняла. Дальше расспрашивать бесполезно. «Я так и не выяснила, никто такая Кристин, какое отношение нацисты имеет к судьбе ферм. Но главное — разузнать все о Кристин», — думала она, выходя из номера Магнуса.